Глава четвертая Удар! Рафаль стучий, брызг вломился в черные волны. Я немного подлетел и прибольно приложился о железный пол. Теповый потроха!» — сказал в резко потемневшие рубки парень. Аж сам испугался. Чет баллон быстро сложился. Не ожидал. Щелкнули тумблеры, и внутри мостика загорелась пара химических ламп. Я и не знал, что тут есть такие. Загудели балластные баллоны, забирая внутрь воду. В незакрытые железными шторками окна я видел, как мы медленно опускались вниз, на глубину. Светлая поверхность океана была все дальше, а снизу нас поглощала тьма. «Сколько ресурс подводного плавания?» — спросил наш проводник, уже придя в себя. «А чертова знает!» — ответил я, поднимаясь. «Мы еще ни разу не тестировали. О, вот, я разобрался, смотрите!» Он постучал грязным ногтем по индикатору, за которым крутился синий шарик. «Это стандартная модель. Он начинает разоветь, потом станет фиолетовым. Когда станет красным, срочно всплывайте. Воздух закончился. Все просто». «Да уж, куда проще. А как тут нырять, всплывать? Покажи, раз уж умеешь». «Давай двадцатку, все расскажу. Очки у вас классные. Подарите?» «Ушлый ты. На двадцатку обойдешься без очков». «Блин, быстро согласились, надо было больше просить», — расстроился парень. «Уговор дороже денег. Держи кроны», — побыстрее вставил я. «Изучено новое умение — управление водоплавающим и подводным транспортом». «Слушай, а мы в этой тьме не потеряемся?» «Да не, дядь, ты что? Вон, гляди вперед. Видишь черные тросы? Это якоря, что держат причал. Он народе поплавка над городом. Идешь по тросам, и прямо к счастью...» «Да не волнуйтесь, я тысячу раз уже плавал туда-сюда. Тут и ста футов нет. Мы наспор, задержав дыхание, ныряли». «А вон те черные сардельки тут чего сторожат?» — кивнул я на большие темные силуэты замершие у тросов. «А это батискафы на всплытии. У них там своя система. Вы не вздумайте сами всплывать, только с местными. Они вас научат. О, видите огоньки? Прибыли». «Вы прибыли в город Счастье, район-убежище». Уровень безопасности желто-зеленый. Распрощавшись с нашим проводником, мы с Бесто вышли в порт. Два десятка зубанов скользнули в подсвеченную зеленым тьму. «Бесто, ты уже бывал здесь?» «Наслышан. Вот, смотри, там таможня. Там надо будет пожертвовать что-нибудь ценное, чтобы тебя пропустили. У тебя есть что-нибудь для пожертвования?» «Не беспокойтесь, шеф-капитан. Я слышал про Шептунов». У меня есть то, что им требуется. Я оглянулся и посмотрел на рафаль, пришвартованный к одному из причалов. Над нами, стеной тьмы, вверх уходил купол города. Там на его поверхности что-то блеснуло. Я пригляделся. Это что, зубаны? Несколько теней уползали вверх кожурным фермам, держащим свод. Бесто, а ты не слышал, печать надо покупать на каждый заход в счастье или старое пригодится? Раз в месяц. «Добро пожаловать в счастье!» — прошелестело фигура в красном, когда мы прошли таможню. Капюшон чуть приподнялся, и я заметил, что лицо Шептуна скрыто плоской маской, на которой не было ни отверстий для глаз, ни для дыхания. Просто латунный овал лица, покрытый мелким затейливым узором. «Для посещения нашего города вы должны получить печать. Для этого...» Шептун внезапно замолчал поднял небольшой фонарь, в котором не было никакого пламени. — Приветствую вас, серый пароволк. Мы помним. Йорхотеп видит пароволка в своих снах. Он может пройти. Слава Йорхотепу, брат! — Слава! — на всякий случай подтвердил я. — Желает ли пароволк пожертвовать что-то на нашу с ним великую стройку? Я посмотрел инвентарь. Достал полицейский револьвер и положил его в топку. «Зачем мне слабое оружие и без дополнительных патронов?» Фигура в красном удовлетворенно кивнула. «И где тут искать кацентод? Мы ехали по темным улицам и искали что-нибудь с зеленым названием. От кабака к кафе, от кафе к ресторану, от ресторана к забегаловке. «Постучи по дереву, восьминогая рыба, в мажем горячий котелок. Все не то. О!» «Бестро — зеленая ложа, Хоть что-то зеленое. Но нет, там никто не слышал ни о каких двухметровых зубастых девицах, зато о них слышали в Нефритовом дворце, где мне сразу предложили двух сестер-близняшек. «Зубастые, страстные, высокие, вам понравится полукровки, папа местный, мама акула, девицы огонь, и совсем недорого, если сразу заплатите за двоих». Две атлетически сложенные девицы с сине белой кожей и длинными темными волосами, обняв друг дружку, мерцали в мою сторону бездонными черными глазами и хищно улыбались. Я закашлялся, вежливо отказался и отправился дальше. Мы передвигались по улицам между тусклых фонарей на кэбе. В него был запряжен кальмар, который пытался из себя изобразить человека-рикшу. Замотался в плащ, нацепил на себя штаны, дырявую кепку и теперь возил пассажиров. Силы, похоже, ему было не занимать. Он старался изо всех сил, но ему явно было неудобно шлепать по мокрой мостовой в ботинках. Иногда он тяжело вздыхал, топорщил и раздувал большой круглый нос, сплевывал на камни чернилами. Мне было все равно. Двигался он спора, обрал за доставку сущие копейки, заодно и выступал в роли местного проводника. Я расспрашивал в заведениях, о Кацинтот без меланхолично глядел вокруг, не убирая руку от своего верного карабина. Тушкан пощелкивал челюстями и охранял нашу экспедицию от лысых котов, маленьких акул с ножками и местных блох. Ни одна из этих бед нам еще ни разу не попалась, но Зубан был на стороже. «Сеф!» — прошепелявил наш горе-рикша, указывая забинтованной рукой на очередную забегаловку. «Может, кафе «Мудрая лягушка»? Сова зеленая!» «Чего он говорит?» — я повернулся к бесту. «Кафе «Мудрая лягушка» — говорит. Тоже зеленая». — ответил робот, который почему-то намного лучше понимал, чего хочет наш болезный проводник. — Ну, давай зайдем, — устало сказал я и спрыгнул на мостовую. — Как тебя зовут, Головоногий? — Фивк, — радостно заявил наш транспорт. — Фивк? — Нет, Фивк, — мрачно поправил он меня. — Как скажешь, дружище. Хлопнул я его по мягкому мокрому плечу, вытер руку о свой плащ и направился к ресторану «Мудрая лягушка». Земля покачнулась и в груди застучала. Наш возничий рухнул на землю грязным комом одежды, а зеленые фонари вокруг начали медленно гаснуть. Где-то вдалеке на низкой басовой ноте завыла исполинская волынка. Выдох. Во тьме загремел далекий гром, похожий на огромные барабаны. Звук давил со всех сторон. Сам того не желая, я упал на колени, закрыл уши руками и закрыл глаза. Не могу понять. Звук нарастал. Там, вдалеке, я слышал песню. Я не понимал слов, но хор тысячи голосов пел об ужасе, скорби, радости и счастье. Кто-то положил холодную руку мне на шею. Я дернулся и открыл глаза. Передо мной стояла женская фигура, сотканная из ночи. Тьма переливалась, пытаясь оторваться от тела, вытягиваясь в разные стороны абсолютно черными щупальцами — Они оплетали все вокруг, но не могли долго прожить вне тела и испарялись черными хлопьями, которые медленно поднимались вверх. — Серый! — раздался тихий, усталый голос. — Смотри на меня, слушай меня. Ты должен найти дверь леса. Найди ее, а потом я жду тебя. Вой и удары барабанов достигли своего пика, и тут все закончилось. Я лежал на мостовой, а в руке у меня был круглый медальон, изображавший клубок змей. Он прямо на глазах испарялся. Вверх поднимались черные хлопья сажи. Я попытался присмотреться, но украшение уже истончилось, и буквально через несколько мгновений растворилось полностью. Мы все начали подниматься на ноги и отряхиваться. Тушкан лежал на спине, раскинув лапки и изображал морскую звезду, не мигая, разглядывая темный купол над нами. «Дверь леса!» — шепотом повторил я то, что сказала черная фигура. «Дверь леса! Это кабак в другом районе прошлямкал наш проводник. Я вопросительно посмотрел на бесто. «Говорит, кабак тут недалеко такой есть, в соседнем районе». «Поганое место!» — говорит, «поганое место!» «Технически им все. Лес ведь тоже бывает зеленый». Кхм. Смущало только одно. Кто мне привиделся во время выдоха? Это точно было не кацинтод. Голос другой и рост обычный. Ладно, главное сейчас не влипнуть в очередную историю. Найду мою зубастую подружку, поболтаю с ней, узнаю, где она планирует быть в ближайшее время, и все. Дело сделано. Сегодня-завтра, глядишь, закончу. «Тушкан, подъем!» Вперед, Фивк! И не жалей лошадей! Вы прибыли в район Гротеск. Уровень безопасности — желтый. Сначала здание показалось мне заброшенным. В неясном зеленом свете оно высилось уставшей громадой между своими сестрами. Я с сомнением глядел на темные окна и отвалившуюся мокрую штукатурку. Внезапно оранжевый огонек пробежал по стеклянным трубкам на стене. Вспыхнула неяркая надпись «Дверь леса». Погорело совсем чуть-чуть, и потом медленно, как уголек, потухло. Я толкнул тяжелую деревянную дверь. Темный зал с несколькими столами и мягкими диванами. На столиках стояли маленькие свечки, которые не столько рассеивали тьму, сколько являлись украшением. Посетителей не было. Царила непривычная для таких заведений тишина. Я подошел к единственному яркому месту — барной стойке. Пузатый бармен в кожаном фартуке оставил полируемую кружку и уставился на тушкана, который сидел у меня на плече. Его бровь удивленно приподнялась. «Это не блоха, спокойно. Меня зовут Серый Пароволк, и я разыскиваю женщину». Бровь взметнулась выше. «Очень высокая, худая, зубы острые, как у акулы. Называла себя Дискордией. Не видели случайно?» Бармен посмотрел на меня, потом повернулся в сторону и спросил. Элай! «Ты не видел такой посетительницы?» «Нет, Георг, не видел», — ответил ему бледный лысый мужик, который сидел внизу за стойкой и чинил какую-то трубу. Девятка поскребла стойку стальными пальцами, раздался противный скрип. Бармен уставился на мою руку. «А вы спросите у Абеля», — задумчиво сказал бармен. «Точно, у Абеля», — помотал головой лысый, глядя почему-то на бармена. «Кто это такой?» — Да в магазине аквариумных рыбок. Тут недалеко, я объясню. Он всех в городе знает. Только вы не местный, он с вами разговаривать не станет. Девятка скребла стойку. — И что же мне делать? — спросил я. — Скажите ему, — бармен наклонился ко мне, — что вас послал Георг по желтому пропуску. Запомните? От него пахло чем-то знакомым, неприятным. Где же был такой запах? Георг по-желтому, повторил я за ним. Бармен кивнул, рассказал, как добраться до лавки Абеля, а потом демонстративно отвернулся и снова взялся за кружку. Лысый Элай смотрел в пол. На редкость подозрительные типы. Фаввливка! Фаввливка! Говорит, скоро прибудем. Фивк целеустремленно шлепал вперед. Ловко увернулся от всадника на механической лошади. Редкие прохожие смотрели на нашего проводника неодобрительно, качали головами и отводили взгляд. С грохотом на крышу Кэба упал красный офицер Зубанов, Каин, звеня металлическими перьями. Девятка вскинулась, но тут же замерла, явно выжидая момент. Маленький робот зацепился задними ногами за край навеса и свесился вниз на манер летучей мыши. «Владыка, за вами хвост!» «Хвост?» — вставила девятка и дернулась. «Хвост?» «Человек бежит за вами, прячется в тени. Можно мы его убьем?» «Зачем же сразу убивать? Может, у него к нам дело?» «Поймать и пытать? О, владыка, стае это понравится!» Красный ловко выгнулся и полез на крышу Кэба. «Стоп-стоп, никаких пыток. Просто аккуратно, без свидетелей задержать и мне сообщить. А дальше я решу, что делать». Красный фыркнул и одним прыжком перемахнул с крыши кэба на фонаря потом на крышу небольшого здания. Там взвизгнула кошка. Небольшая ловчонка втиснулась между угольной заправкой и складом льда. Кому здесь нужен лед и, главное, зачем? Капрал, друг мой, постойте рядом с нашим транспортом. Если зубаны притащат кого-нибудь, посадите его внутрь и проследите, чтобы он не сбежал. Магазин «Ваши маленькие склизкие друзья». Район Гротеск. Внутри лавки переливался синий-зеленый свет. Десятки установленных аквариумов, в которых плавали рыбки, осьминоги, морские коньки и разная подводная гадость, у которой я не понимал, где зад, где перед, и вообще, что с ней происходит. Посреди магазина стоял большой круглый аквариум, по которому кругами плавала небольшая акула. Тушкан спрыгнул с моего плеча, подошел к аквариуму, обнял его и стал разглядывать хищницу. Даже пасть раскрыл. Небольшой человечек с железными руками и ногами стоял за стойкой в дальнем конце лавки и точил длинный узкий нож. — А зачем вам в этой лавке такой стилет? — спросил я. Человечек поднял глаза и уставился на меня сквозь толстые стекла очков. Пару раз моргнул, но ничего не сказал. «Гер абель — абель решил я продолжить беседу. Человечек кивнул, но перехватил нож лезвием вниз. Девятка зашевелила пальцами. Я ищу зубастую высокую женщину, которая называла себя Дискордия. Меня к вам послал Георг, по желтому пропуску». Абель оглядел меня снизу вверх, потом воткнул нож в разделочную доску, где он резал на маленькие кусочки какой-то белый брусок. «Очки сними», — сказал он мне скрипучим голосом. Я послушался, но когда повелитель аквариумов нагляделся на мои расщепленные зрачки, нацепил их обратно. «Пройдемте за мной». Мы зашли в неприметную дверь. Тушкан с сожалением оторвался от созерцания и побежал за мной. Длинный коридор с железными стенами и потолком. Свернули, прошли еще коридор, прошли еще одну дверь. «Блоху оставьте здесь», — Абель показал на небольшой железный чулан. Я с сомнением поглядел внутрь. «Ну, не знаю». «Я думал, вы в курсе правил», — проскрипел хозяин лавки. — Я могу оказать вам услугу, но я разговариваю без свидетелей. Никаких исключений. — Хорошо. Тушкан, сиди здесь, жди меня. Обиженный Зубан проследовал внутрь и отвернулся, уставившись в стену. Мы прошли дальше. Абель с определенным усилием открыл тяжелую металлическую дверь и сделал приглашающий жест. Я зашел внутрь небольшой темной комнаты без окон. С грохотом за мной захлопнулась дверь. Крутанулся замок. Я с удивлением обернулся и увидел, что я заперт. «Беги!» «Куда бежать-то?» «Запертая комната три на три шага. Дверь выломать?» С щелчком в стенах открылось несколько отверстий, и оттуда пошел желтоватый дым с отвратительным резким запахом. Я закашлялся. «Хорошо, что я в очках, а то бы чувствую, еще бы прослезился». В основном от того, что хватит людям доверять. Использовано боевое отравляющее вещество. Иммунитет к аэрозольным ядам сто Я театрально застонал, достал обрез и лег в углу в драматической, как мне показалось, позе. Ну и вонь. Я достал шарф и прикрыл лицо. Несколько минут ничего не происходило. Я лежал и перебирал варианты, зачем меня хотят отравить. Я разыскивал коцентод. Или она уже и здесь наследила. Загудели встроенные в стену вентиляторы. Дышать стало легче. Я затаился и не двигался. Грохотнул замок, и тяжело скрипнула дверь. Судя по звуку, ко мне приближался кто-то массивный. Металлическая звонка стучала по железному полу. «Я ему сейчас втащу!» — раздалось у меня в голове. «Спокойно, спокойно, не дергаемся. Пусть поближе подойдет». Шаги приблизились, и надо мной склонился темный силуэт. Не знаю, это был я или девятка, но мы вместе со всей силой вцепились в шею фигуре, что нависло над нами. Это оказался крепкий автоматон с яркими голубыми глазами. Он попытался отпрянуть, но лишь поднял меня. Я вставил ему в рот обрез и выстрелил дуплетом. Критический урон! Бронзовая голова робота отлетела и с колокольным звоном врезалась в железную обшивку комнаты. В проходе стоял абель, который испуганно попытался закрыть дверь. «Ну уж нет». Я толкнул тело робота в проход, а затем ударил плечом в дверь. Та распахнулась, лавочник отлетел в коридор. Я поднял гада, встряхнул и поволок обратно в магазин, приставив к его голове разряженный обрез. По дороге мы выпустили тушка, на который бесновался в запертой кладовке. Водрузив Абеля на стул, я связал ему руки за спиной. У того шевелились губы, мне показалось, он молился. Сзади звякнул колокольчик и в магазин зашел без бесто. Невозмутимо посмотрел на связанного лавочника, оглянулся вокруг и, не увидев лишних свидетелей, произнес. «Все, там ваши м -м, притащили человека. Несите сюда». Я перезарядился, поставил один из стульев спинкой вперед напротив Абели. Потом сел, поставил подбородок на спинку и молча стал рассматривать лавочника. Тот на меня не глядел. Нет, он точно молится. Что-то про поглощающую тьму и покой. В комнату внесли бледного и лысого помощника бармена. Он был спелен от какими-то грязными тряпками, а изо рта у него торчали маленькие щупальца. Чего там у него? Десяток размалеванных красной краской зубанов внесли задержанного над головами, как бревно. На животе у жертвы стоял Каин и жестами указывал, куда нести тело. Когда помощника бармена кинули на пол, тот мелко пискнул. «Бесто, усади его рядом с этим». Робот подтащил ящик с кормом для рыб, грубо поднял связанного и усадил. Тот опять издал пищащий звук. «Итак, господа бандиты, я думаю, вы отлично понимаете, что вы очень сильно влипли». Абель закрыл глаза и шевелил губами. Помощник бармена пищал. «Да что там такое? Что у него во рту?» Бесто подошел к помощнику, вырвал у того изо рта кляп и показал мне. Это оказался игрушечный резиновый осьминок. «Выкинь». Робот выбросил игрушку на пол и встал рядом с пленниками. Краем глаза я заметил, как один из зубанов бочком подошел к осьминогу, поднял его и быстро убежал назад. «Мерзавец!» — неожиданно яростно прошипел Лысый. Без то? кивнул я. Автоматон коротко, почти без замаха ударил говорившего. Запугивание. Провал. «Делай свою работу, тварь!» — зло заявил Лысый. «Мы не боимся смерти!» «Мы ее ждем и надеемся! Как же я вас ненавижу!» Я с сомнением смотрел на него. «Бесто?» Робот стукнул его еще раз. Связанный начал смеяться, причем Абель перестал молиться и улыбнулся. «Наконец-то!» — прошептал он. «Как-то не так они реагируют, и еще, похоже, они меня с кем-то перепутали. Прям такая искренняя реакция. Надо сменить тактику!» Тут только два варианта. Либо меня посчитали другом Кацинтод и поэтому решили убить, или решили, что я ее враг. Что же выбрать для разговора? Хотя, раз они так фанатично настроены, врать они вряд ли будут. Пусть сами скажут. Господа, похоже, мы начали не с того. Попробую еще раз. Меня зовут Серый Пароволк, и я... <кх> Старинный знакомый госпожи Кацинтод. Третьего дня я видел ее здесь под именем Дискордия. Теперь я ее разыскиваю. Ваши действия показывают, что вы с ней знакомы. Осталось только понять, кто вы ей, друзья или враги. От вашего ответа зависит, выйдете вы отсюда на своих ногах или вас съедят мои ручные блохи. Я кивнул в сторону зубанов, отчего те пришли в восторг и заклацали зубами. Абель посмотрел на меня удивленно, а вот лысый глядел с мрачной решимостью. — Как там тебя, Георг? — А, нет, Элай. Чего ты смотришь на меня как девицу на пьяного матроса? Я в ваши игры не играю, и вообще, я из города Сов. Плевать мне на ваши дела. Мне просто надо поговорить с Кацентот. Использовано умение убеждение. Успех. Его надо проверить, вдруг заявила Абель, глядя на соседа. Вдруг он действительно знает госпожу. Элай посмотрел на него, но потом отвернулся и ничего не сказал. «Если ты не из этих, то докажи. Принеси нам голову шептуна!» «Вам предложено задание «Глубокое синее море». Убейте представителя шептунов и принесите доказательства. Награда. Вас примут в тайное общество «Бездна города счастья». Провал «Ненависть с бездной». Принять.